Суббота, 22 июля. Я больше не думаю о Пьетру. Он не этого, и, слава Богу, я не люблю его. До третьего дня я каждый вечер просила Бога, чтобы он сохранил мне его и дал возможность одержать победу. Я больше не молюсь об этом. Но Бог знает, как я желала бы отомстить, хотя не смею просить на это его помощи. Месть, конечно, чувство нехристианское, но оно благородно. Предоставим мелким людям забвение оскорблений. Да, впрочем, это возможно только тогда, когда ничего другого не остается делать. Воскресенье 23 июля. Рим, Париж, сцена, пение, живопись. Нет-нет, прежде всего Россия. Это самое главное. Итак, рассуждая благоразумно, будем благоразумны и на деле. Не позволим сбить нас с пути блуждающим огням воображения. Прежде всего, Россия. Только бы Бог помог мне. Я написала маме. Я отделалась от любви и ушла по уши в дела. Вот только бы Бог помог мне, и все пойдет хорошо. Да будет моей заступницей. Святая Дева Мария Четверг, 27 июля Наконец, вчера в 7 часов утра мы выехали из Парижа. Во время путешествия я занималась преподаванием истории шоколаду, и разбойник, благодаря этому уже имеет некоторое понятие о древних греках, о Риме во время царей, республики и, наконец, империи, И из истории Франции, начиная с короля, которого свергли с престола. Я объяснила ему сущность различных теперешних теорий. И шоколад находится в курсе всего. Он даже знает, что такое депутат. Я ему рассказывала, а затем спрашивала его. Кончив, я спросила его, к какой партии примкнул бы он. И этот разбойник отвечал мне, я бонапартист. Вот как он рассказывает все то, чему я его научила. Последним королем был Людовик XVI, который был очень добр, но республиканцы, люди, ищущие денег и почестей, казнили как его, так и жену его, Марию Антуанетту, и учредили республику. Франция была в это время очень ничтожна, а на острове Корсики родился между тем человек Наполеон Бонапарт, который был так умен и храбр, что его избрали сначала полковником, потом генералом. Он покорил весь мир, и французы очень любили его. Но, отправляясь в поход на Россию, он забыл взять шубы для своих солдат, и они очень страдали от холода. Русские же сожгли Москву. Тогда Наполеон, бывший в это время уже императором, возвратился во Францию. Но так как он был несчастлив, а французы, которые любят только тех, кому благоприятствует счастье, больше не любили его, то и все остальные государи, чтобы отомстить ему, принудили его сложить с себя власть. Тогда он отправился на остров Эльбу, потом на сто дней он возвратился было в Париж, но его опять заставили спасаться бегством. Увидев одно английское судно, он стал умолять экипаж его о спасении, но едва он взошел туда, его объявили пленником и отвезли на остров Святой Елены, где он и умер. Уверяю вас, что шоколад был во многом прав. Наконец, сегодня утром мы прибыли в Берлин. Пятница, 28 июля. Берлин напоминает мне Флоренцию. Позвольте, он напоминает мне Флоренцию, потому что я опять с тетей и веду тот же образ жизни. Прежде всего мы осмотрели музей. Ничего подобного я не ожидала встретить в Пруссии. Может быть, по невежеству, может быть, по предубеждению. По обыкновению статуи удержали меня всего дольше, и мне кажется, что я обладаю какой-то особенной, большей, чем у других людей, чуткостью в отношении понимания статуи. В большой зале находится одна статуя, которую я приняла за аталанту вследствие пары сандалий, которые могли бы выражать здесь главную идею, но надпись гласит, что это психея. Все равно. Психея или аталанта — это замечательная фигура по красоте и естественности. Осмотрев греческие гипсы, мы прошли далее. Глаза и голова моя уже устали, и я узнала египетский отдел только по его сжатым и беглым линиям, напоминающим круги, произведенные на воде падением какого-нибудь предмета. Ничего не может быть ужаснее, как быть где-нибудь с человеком, которому скучно то, что для вас интересно. Тетя скучала, торопилась, ворчала. Правда, что мы проходили там два часа. Что очень интересно, так это исторический музей, миниатюр, статуи древний гравюр и миниатюрных портретов. Я обожаю это. Я обожаю эти портреты, и, глядя на них, Фантазия моя делает невероятные путешествия, создает различные приключения, драмы. Я возвратилась ужасно усталая, купив себе 32 английских тома, отчасти переводы первоклассных немецких писателей. — Как? И здесь уже библиотека! — воскликнула тетя в ужасе. — Чем более я читаю, тем более я чувствую потребность читать. И чем более я учусь, тем более открывается передо мной ряд вещей, которые хотелось бы изучить. Я говорю это вовсе не из пустого подражания известному мудрецу древности. Я действительно испытываю то, что говорю. И вот я в роли Фауста. Старинное немецкое бюро, перед которым я сижу. Книги, тетради, свертки бумаги. Где же Мефистофель? Где Маргарита? Увы, Мефистофель всегда со мной. Мое безумное тщеславие. Вот мой дьявол, мой Мефистофель. Воскресенье, 30 июля. Ничего не может быть печальнее этого Берлина. Город носит печать простоты, но простоты безобразной, неуклюжей. Все эти бесчисленные памятники, загромождающие улицы, мосты и сады, скверно расположены и имеют какой-то глупый вид. Берлин похож на картинку в часах, где в известные моменты военные выходят из казармы, лодочники гребут, дамы в шляпках проходят, держа за руку безобразных детей. Накануне момента, когда я приеду в Россию и останусь совсем одна, без мамы, без тети, я падаю духом и боюсь. Через два часа мы выезжаем из Берлина. Завтра я буду в России. Эйт Кунен, среда, 2 августа. Дядя Степан телеграфирует из Канатопа, что выезжает только сегодня. Еще сутки, Вейткунене, как вам это нравится? Серое небо, холодный ветер, несколько бедных евреев на улице, стук телеги от времени до времени и всевозможные невыносимые беспокойства. Сегодня вечером тетя заговорила со мной о Риме. Давно уже я не плакала. Не от любви, нет, но от унижения при воспоминании о нашей жизни в Ницце, которую я оплакивала еще сегодня утром.